Глухо и жалобно стонали валявшиеся на земле верблюды. Из удушливого тумана неслись крики его людей. Кое-где среди хаоса пестрела яркая одежда. Над всей этой картиной разрушения ревел и завывал чудовищный вихрь. Вскоре на глазах путешественников, на совершенно гладкой до этого песчаной равнине,